Онет доса烦ливо ударил кулаком правой руки и ладонью левой. Тайка растерянно смотрела на расстроенного парня и ничего не понимала. Это что же получается? И их старого шамана знают эти вот воины-демоны и уважают? Никогда бы не подумала. Совсем несжалкий старикашка был, только знал много. То его и спасало, что травами лечить умел. готов давно зимой помирать из пещеры выбросили. Зануда ведь? Порой только защита тайки и уберегала шамана от гнева охотников, разозленных непонятными речами. «Он шо это писал все время?» — вспомнила девушка. Присобачился из коры пырко делать черную воду. Ею на оленьих кожах и писал. «Эти писания сохранились?»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 помню, вздохнула девушка, которой очень не хотелось возвращаться на место гибели близких. Энет подошёл ближе и постучал бывшего ученика по голове, заинтересованно наблюдавший за беседой Лек. Ты забыл, зачем мы здесь? Понимаю, писание какого-то философа, но извини, ты прав, тяжело вздохнул тот. Только Это совсем недалеко, заверила строгого насатова воина Тайка, который совсем не хотел огорчать так понравившегося ей парня. За полдня обернуться можно. Там посмотрим, скривился горец. Будет время, подскочим, заберёшь свои драгоценные рукописи, но не сейчас же. Точно, усмехнулся Анет. Нам еще лагерь святошь под утро потрошить. Ты бы и поспал лучше, чуток, а не читал. — Ай, не хочется, — отмахнулся граф. — Вот ведь чуток, а несчастный, — пожаловался Тайкелек. — Все на свете за книжку отдаст. — Не все, — резко помрачнела Нед, вспомнив испытание. — Далеко не все. — Да знаю... главно у его по плечу горец чучуя иди-ка ты со своими шутками наставник дорогой гмырху в задницу огрызнулся юноша Олег только разхохотался тайка смотрела на них хлопая в недоумении глазами за такие слова любой охотник белок избил бы наглеца а этот смеётся лесные духи их разберут этих странных воинов. И где интересна Храта с растом носит, стал серьёзным горец. Пора бы им уже и возвращаться. Надеюсь, они скоро. Горд удобно расположился в углу любимой таверны "Три тополя" и не спеша попивал эль. Скушно. Создатель миров Скорее бы закончился срок службы полка в столице. Егеря совсем разленились в тепличных условиях. Ничего. Попадут на границу со святошами, быстро вспомнят все навыки, если жить захотят. Череп и довольно склабился. Хороши всё-таки во ребятки, ничего не скажешь. Ну, конечно, против горных мастеров слабоваты будут. Но карвенцы в чешут так Что только передя пучками летят. Распахнувшаяся дверь привлекла внимание командира полка. Вот так сюрприз. Храд собственной персоной. Он радостно взревел и полез обниматься с молодым горным мастером. Того сопровождал невысокий худощавый человек с белым шнуром на плече. А рад видеть, горд облапил его в ответ храд я к тебе с интересным предложением чере подстранился и с интересом осмотрел его одет в камуфляж напоминающий полевую форму егерей но куда более толково пошитый весь увешан хорошо принайтованным оружием откуда это он такой красивый взялся явно с вылоски Другого вывода опытный егерь сделать не мог. Святош, мы тут немножко режем. Понял его интерес молодой орк. Только что прибыли телепортом с Манхэна. Уже пару недель как оттуда не вылезаем. Под хвост и гмырха, завидую, оскалился гордо. А методы же заплесневели в этой долбаной столице. И я так подумал. Хитро ухмылился Храд, Почесав испачканную чем-то щеку. Не найдется ли у тебя ну, Десятка лихих сорвиголов, Желающих святошем подбрючь Легонько так пощупать? Так и как же не найтись? Довольно склабился череп, Разведя руками. Хватает, я сам первый пойду. Только подбери, ребят, Языком... чтоб зря не метеляющих, — буркнул горный мастер, щелчком пальцев подзывая подавальщика. — Эля Морокска во мне и моему другу. — Сей секунд, уважаемый господин! — поклонился мелкий красновато-рыжий ворк и мгновенно исчез. Не прошло и пары минут, как на столе стояли две большие двухпинтовые кружки с пенищимся черным элям. А bravo, Эрст. Приглашающий показал магу на табурет храд. "Ты и такого точно не пробовал. Его только у нас в Марокке варят". "Можно", кивнул тот, садясь и отпивая глоток. "Хорош собака". "А причём здесь собака?" удивился молодой Йорк, до сих пор приходящий в недоумение от человеческого чу чувства ума. «Присказка!» — ухмыльнулся маг. «Но давай одели, ребята там ждут, волнуются!» «Одели, так одели!» «Мы, понимаешь ли, панику среди святош сеем!» «И сегодня уверили дураков, что у них эльфы десант в тылу высадили!» «Поверили, представляешь, горд!» «Да ну!» — расхохотался тот. «Вот ведь долбанок бы!» Пойди их не поверь. Когда с одного из наших маска спала, они эльфа и увидели. Тинни до того еще и с десяток пасхуд стрелами положил, а эфийские стрелы ни с чем другим не спутаешь. Теперь вот хотим орками паладинов попугать. Пусть думает, что их из леса егерский полк атаковал. На самом деле нас десять будет, и твоих столько же. Хватит, чтобы панику поднять. Но если контратаку затеют, на хмурюса горд успеем уйти. Раз с нами он маг выдернет. Маг удивлённо вздёрнул сброви черепа. Он с интересом осмотрел некрупного, жилистого человека с явным удовольствием попивающего эль. И тогда ладно, тогда можно.